Глава 6 Мы поехали в Южный Лондон на метро, сделав пересадку на станции Бэнк. Я испытываю неприязнь к такси с тех самых пор, как пять месяцев тому назад вляпался в крупные магические неприятности. В метро устроить колдовскую засаду значительно сложнее. Кроме того, шум поезда бывает весьма кстати, в особенности, если ты не хочешь, чтобы тебя подслушали. Я познакомился с зондом, когда распутывал дельцы связанные с веретеном судьбы, если точнее это произошло в тот самый день, когда пепел спалил такси, в котором я ехал. Тогда зонд после сдачи экзаменов на звание подмастерья проходил стажировку. Хотя он работал на совет, мне зонд сразу пришелся по душе, и, к моему удивлению, у нас быстро завязались приятельские отношения. Потом Зонт повадился заглядывать ко мне и продолжал наведываться в торговые ряды, даже после того, как моя слава несколько поутихла. Порой он оказывал мне услуги, никогда не прося никакого вознаграждения взамен. Я откровенно предупредил его о возможной опасности. «Значит, пепелы и Делео опять напакостили?» — спросил Зонт. «Пепел точно тут замешан», — подтвердил я, — «а Делео практически наверняка». Я ее не видел, но думаю, что она просто где-то затаилась и выжидает. «Кто-нибудь еще?» «Возможно. Надеюсь, ты сузишь круг подозреваемых». Зонд кивнул. «Я как раз гадал, куда подевалась сладкая парочка», — рассмеялся он. Между прочим, я уже успел выяснить, что внешность Зонда обманчива. Он смахивает на студента-историка, каковым на самом деле и являлся, однако в критической ситуации демонстрирует незаурядный ум и поразительное хладнокровие, но более всего он нравится мне своей честностью. Если задать Зонду вопрос, первая его реакция — сказать правду, а среди магов — это редкость. «А Лона к нам присоединится?» — полюбопытствовал Зонд. «Увы, над его тактичностью еще нужно поработать. Нет. Значит, мы встречаемся с ней на заводе? Ее не будет. Почему?» Я с трудом подавил желание рявкнуть на Зонда, хоть бы он заткнулся. Нет, несправедливо вымещать на нем свою злость, к тому же он хорошо относился к Лоне. Она связалась с придурком, который забрал обезьянью лапу. И я вкратце обрисовал случившееся. «Паршиво», — пробормотал Зонд, — и его брови поползли наверх, скрывшись под растрепанной челкой. «Ага». Но Лон-то понимает, что лапа представляет собой жуткую штуковину. Ты ее предупредил? Да, зонд, я ей все объяснил. Зонд умолк. Я понял, что он не на шутку встревожился. Не будем сейчас заострять внимание на лапе и прочих неурядицах, заявил я. Я не думаю, что мы сразимся с чокнутыми магами в ближайшие четыре часа, но нам все равно нельзя отвлекаться на мелочи. К сожалению, зонд всколыхнул мои мысли о Лоне и ее новом дружке, и теперь меня опять понесло не в ту сторону. Я уже не мог остановиться. Самым страшным было то, что я помимо воли признавал точку зрения Лоны, ведь она мечтала найти какое-нибудь средство, чтобы навсегда избавиться от проклятия. Мои занятия были долгими, изнурительными и нудными. Обезьянья Лапа предлагало мгновенное и легкое решение — Понятно, почему Лона так за нее ухватилась. Но меня не покидала гложащая тревога, а если я ошибаюсь? Вдруг артефакт действительно спасет Лону от родового проклятия, и она заживет нормальной жизнью? Мартин не понравился мне с первого взгляда, а его рассуждения о магии были сравнимы с верещанием хомячка, однако благодаря простому везению ему действительно удалось добиться от обезьяни лапы, того, что он хотел, ну, может, он немного поработал своими мозгами. Когда происходит нечто непредвиденное, нужно принимать все как должное. Но отсюда вытекала еще более отвратительная мысль. Лона обратилась ко мне в первую очередь потому, что ей требовалась помощь. Если Мартин и обезьянья Лапа смогут исцелить ее от сицилийского проклятия, она не захочет даже изредка встречаться со мной. Днем завод выглядел не лучше, чем в сумерках. Солнечному свету удалось чуток ослабить гнетущую атмосферу, но раскиданные по двору мусор и колючая ржавая проволока теперь буквально бросались в глаза. Переулок, по которому мы с Зондом шли, был неуютным и почти пустынным. Редкие прохожие, которых мы встретили, старались всеми силами не привлекать к себе внимания. Да уж так себе райончик. Внутри никого нет, уточнил Зонд. Я провел скрупулезное сканирование будущего. Во всех вариантах развития событий мы с зондом обшаривали пустые заводские цеха и бродили по темным коридорам. Опасность нам не угрожала. Пока. Все чисто. Поисковая группа, отряженная советом, не потрудилась запереть за собой дверь, поэтому попасть внутрь оказалось проще простого. Мы переступили порог и очутились в неприглядном помещении. Городской гул моментально стих, да и лучи солнца почти не проникали сюда. Казалось, стены завода были звуконепроницаемыми. «Прям мурашки по спине бегают», — пробормотал зонт, включая фонарик. «Ага», — буркнул я и замолчал. Надо сказать, что у заброшенного завода была плохая аура. Мрачная, какая-то отсыревшая и насквозь гнилая. Конечно, при кратковременном посещении это никак не навредит, но жить здесь мало кто согласится. Путешествие прошло без особых приключений, если не считать того, что зонд несколько раз споткнулся. Вот то самое место, сказал я, когда коридор привел нас в цех. Там по-прежнему оставался расчищенный пятачок, где лежал мертвый Баркхест. Зонд сбавил шаг. Его лицо приняло рассеянное выражение, которое, как я уже успел выяснить, свидетельствовало о том, что он полностью сосредоточен. Поправив очки, зонд принялся озираться по сторонам. «Что мы ищем?» «Следы схватки», — произнес я, — «и еще». Нашел. 84 часа назад, нет, 85, в четверг ночью. Зонд является магом времени». Пожалуй, обучиться данному виду магии сложнее всего. Если первозданные осваивают свое ремесло за полгода, максимум за пару лет, на освоение временной премудрости уходит десятилетие. Зонд был юнцом, но блестяще владел своим даром. «Мне нужно быть в курсе мельчайших деталей», — добавил я. «Важны любые подробности, самые простецкие разговоры, короче, выясни всю подноготную». Зонд ничего не ответил. На его физиономии сохранялось отрешенное выражение, и я понял, что он полностью погрузился в прошлое. Достав из кармана записную книжку, Зонд начал расхаживать по цеху, сжимая в руке карандаш, а я с любопытством за ним наблюдал. Мне всегда интересно смотреть на Зонда в момент работы. Этот тип магии меня всегда завораживал. Ладно, мне нельзя отставать от напарника, решил я. Тряхнув головой, я вернулся к своей работе. Зонд, поглощенный заданием, ничего не замечал. Значит, моя задача состояла в том, чтобы держать ситуацию под контролем. Проверив будущее, я увидел, что в ближайший час в цеху не случится ничего экстремального. Когда зонд вынырнет из прошлого, мы направимся к выходу и... «Нет. Пламя, боль, мрак включились в мои рефлексы. Я усилием воли прогнал видение и вернулся в настоящее, уставившись на почерневшие стены. Какого черта? Мы пойдем по коридору обратно, а затем...» Снова просканировав будущее, я все понял. «Бомба! Кто-то приготовил нам западню. И он занимался этим прямо сейчас. Итак...» На заводе находился убийца, меньше чем в 80 шагах от нас, который собирался нас уничтожить. Я быстро очнулся, зонд, — проговорил я, не отрывая взгляда от коридора. Мне нужно кое о чем позаботиться. Буду через пять минут. Зонд промолчал. Выключив фонарик, я шагнул в темноту. Человек в черном сидел на корточках в глубине коридора. Фонарик свой он положил на коробку, так чтобы луч освещал лишь участок бетонного пола. В пятне белого света я различил прислоненный к стене рюкзак и пистолет, разумеется, заряженный на полную обойму. На голове у неизвестного была вязаная шапочка. Он прятал бомбу. Я успел увидеть, как он засунул ее за трубу отопления и лихорадочно прикрывал мусором. Сама бомба смахивала на металлический цилиндр размером с банку из подрастворимого кофе. Я вновь кинул взгляд в будущее и похолодел. Увиденный вариант меня совсем не устраивал. Когда мы с зондом пройдем мимо, кто-то из нас случайно заденет ногой трубу. Бомба вывалится из-за нее, отрикошетит от пола и взорвется примерно на уровне пояса. Взрывная волна разбросает во все стороны дождь стальных шариков, которые превратят коридор в зону смерти. Я бесшумно застыл, наблюдая за методичной работой киллера. Он уже подключил срабатывающее устройство. Я не мог точно сказать, что это — натянутая проволока или какой-то луч, но знал, что, как только неизвестный активирует его, нас с зондом разорвет в клочья. Я нисколько не горжусь тем, что сделал дальше — Свое оправдание могу сказать только, что с меня было довольно. Судите сами. Четвертое нападение за два дня. В общем, я был сыт по горло. Мужчина щелкнул тумблером, я схватил обломок доски, выпрыгнул из-за угла и швырнул метательный снаряд в коридор. Обломку потребовалось три секунды, чтобы совершить полет. Неизвестному четверть секунды, чтобы уловить движение — Еще доли секунды, чтобы схватить пистолет и вскочить на ноги. Когда киллер сообразил, что на своем пути доска пересечет зону взрывателя бомбы, той самой бомбы, которую он спрятал за трубу, было уже слишком поздно. Когда я вернулся в цех, зонт оживился. Что произошло? Ты о чем? Я слышал какой-то грохот. Крысы. И еще какие-то вопли. Громадные крысы. Зонд вопросительно посмотрел на меня. «Зонд, поверь мне, — произнес я, — тебе лучше об этом не знать. Зонд не одобряет насильственную смерть, чего нельзя сказать обо мне, признаюсь, это меня не очень-то радует. Нам нужно убираться отсюда. Зонд плохо понимает намеки, однако сейчас был не тот случай. К счастью, когда мы шли обратно, моя магия предвидения помогала нам обходить препятствия». Но по пути меня кое-что беспокоило, что если у киллера есть напарник, который жив, и сейчас он готовится броситься в атаку. Но я не собирался задерживаться на заводе, чтобы выяснить это на собственной шкуре. Мы мигом пересекли квартал муниципального жилья и спустя 10 минут оказались на широкой улице, освещенной солнцем. Что тебе удалось узнать? — спросил я, убедившись в том, что никто нас не преследует. — Много чего, — ответил зонд. От былой рассеянности не осталось и следа. — Хочешь сначала узнать про черных магов или про тех, с кем они воюют? — Про черных. — Это был пепел, — заявил зонд, когда мы добрались до перекрестка и свернули на улицу, ведущую к станции метро. — И Делео, как ты и говорил. Они спрятались на складе, дожидались появления Бархиста и оглушили его. — Кроме них был кто-то еще? Нет, наверное, они никому не доверяют. Информацию я воспринял с облегчением. Двоих черных магов вполне достаточно. Меня до сих пор мучили кошмары, связанные с их третьим дружком. «Баркхист не шевелился», — продолжал Зонд, «а они бросились к нему и затеяли что-то странное. У тебя есть идея на этот счет?» — Зонд нахмурился. «Подозреваю, что они выполняли некий древний ритуал», — задумчиво произнес он. «Они вооружились фокальными объектами, которых я никогда прежде не видел. Они походили на темно-пурпурные металлические дротики. Сам процесс занял много времени. Они постоянно останавливались и начинали заново». «Остановки были вынужденные?» «Угу», — сказал зонд. «По-моему, они по ходу определяли, что им делать дальше» как будто они не были уверены в том, чем занимались. Я вздохнул. «И почему Пепел и Делео никак не утихомирится «А потом появились другие», — продолжал Зонд. «Маг с восемью помощниками. Главный маг попытался вступить с Пеплом и Делео в переговоры. По крайней мере, он что-то пытался им сказать, но они сразу же набросились на него». Мак кутался в длинное покрывало он даже накинул его себе на голову ясно протянул я покрывало весьма специфический автобавок и дорогой аксессуар предназначенный для блокировки магии слежения значит ты не можешь сказать кто вел переговоры с пеплом и делео а вот и нет возразил зонд покрывало оказалось не таким уж и надежным я присвистнул от изумления по моему зонт не всегда осознает какими талантами он обладает это был белфос уточнил я да белфос дальше у меня пошли разрозненные обрывки люди белфоса начали стрелять как и сам белфас пепел отступил назад и выронил фокальный объект тот пурпурный дротик помощник белфаса бросился к нему на делео разорвал его на мелкие кусочки продолжал зонт поежившись ужас От бедняги осталась крошечная горстка пыли. Пепел подобрал дротик, и они с Делео помчались к восточному выходу. Пока Делео сдерживала преследователей, Пепел открыл портал, и они скрылись. Я хмыкнул. Подозрительно все как-то складывалось. То есть других магов, кроме Белфаса, не было? Не было. Но он заставил Пепла и Делео спасаться бегством, подтвердил зонд. Белфас — маг льда. И он свое дело знает прекрасно. Он умеет сражаться. Я вспомнил, как спокойно Белфас отнесся к перспективе столкновения с бандой отступников. Если он действительно настолько хорош, ему надо опасаться разве что целого отряда убийц, подкованных в темных искусствах. Это дало мне новую пищу для размышлений. Оставшуюся часть пути мы с зондом не проронили ни слова, однако позже я вновь пристал к зонду с расспросами. К сожалению, ничего глобального зонду больше выяснить не удалось, за исключением разве что нескольких полезных подробностей. Зонд сообщил мне, что Баркхест умер или до начала схватки, или вследствие того, что Пеплу и Делео помешали в самый разгар ритуала. В любом случае не вызывало сомнений, что действо закончилось неудачей. Оборотень был полностью обесточен, но ни пепел, ни долео не воспользовались свежей магической силой. Эту новость можно было причислить к разряду хороших, хотя сейчас меня тревожило кое-что другое. Я хотел узнать, куда слиняли пепел и долео. А ты уверен, что они не в вглубь завода? — в который раз спросил я. «Уверен», — заявил зонд, и взерошил себе волосы. «Кстати, я засек местоположение портала. Думаю, я смогу обнаружить что-нибудь еще, например, завтра». Я покачал головой. «Не стоит тратить время зря, зонд». Мудрые маги никогда не тоннелируются к себе домой. Очень велик риск того, что противники их обнаружат. Поэтому они перемещаются в какое-нибудь захолустье, Проходит милю или две пешком, после чего опять тоннелируется, и все повторяется заново. В общем, мы всегда ведем себя осторожно. Опытным магам известны сотни таких пересадочных пунктов, и найти их практически невозможно. «Что-нибудь еще?» — зонд сверился с записной книжкой. «У меня вроде бы есть номер сотового телефона Пепла. Это пригодится?» «Возможно, в будущем. Я не смог сдержать улыбки». Мы вышли из метро на станции Юстон и направились к ближайшей автобусной остановке. Вскоре мы уже стояли под полупрозрачным козырьком. Я огляделся по сторонам, повсюду царило оживление вечернего часа пик. Люди всех возрастов нескончаемым потоком текли через площадь. «Спасибо, приятель», — сказал я. «Я ничем не могу тебе помочь», — зонт замялся. Как ты намереваешься поступить в отношении Лоны?» Я почувствовал, как улетучивается ненадолго посетившее меня хорошее настроение. Покушение, планировавшееся на заводе, было чудовищным, но я вовремя предотвратил катастрофу, но по поводу Лоны у меня не было абсолютно никаких мыслей. «Я... никак...» «Но ты ведь не собираешься оставить Лону с этим типом, правда?» «Зонд, а что я, по-твоему, должен сделать?» Раздраженно огрызнулся я. Зонд задел очень болезненную тему. «Лона обзавелась бойфрендом. Если я на нее надавлю, она перестанет ко мне заглядывать, а я не собираюсь с ней ругаться». «Но она должна к тебе прислушиваться», — заметил Зонд. «Ты ее наставник». «Неужели?» Я прислонился к металлическому столбику, глядя на спешащих лондонцев. В отличие от тебя, Лона не принадлежит к миру магии, она не росла в окружении правил и обычаев. Да, я с ней занимался, но на самом деле она не соглашалась стать моей ученицей. Я даже не уверен, что она представляет себе, куда ее занесло. Она могла быть посообразительней. Ты и впрямь так считаешь? Да. Отношение ученика и наставника — важная штука, — возбужденно произнес Зонд. Конечно, порой все складывается непросто, и то, как поступают со своими подмастерьями черные маги, кажется мне отвратительным, но если ты хочешь овладеть своим даром, то тебе нужно заручиться поддержкой наставника, а иначе у тебя ничего не получится. Похоже, я тоже задел зонда за живое. Но я ничего не ответил ему и впервые задумался над тем, как я отношусь к клоне. Отчасти я считал ее своим другом. Я веду затворнический образ жизни, и Лона — одна из тех немногих, кто мне нравится и кому я доверяю. Я даже считал ее своей протеже. Я упорно обучал ее азам магии, и мне хотелось ввести Лону в наше сообщество. Однако Лона стала для меня не только ученицей. Но, размышляя над этим, я вдруг осознал, что и сам сплоховал — Я пытался одновременно относиться к Лоне как к другу, к ученице и к потенциальной возлюбленной, и, разумеется, потерпел фиаско. Ничего путного у меня не вышло. Я вспомнил слова Арахны о том, что Лона не ведет себя как моя ученица, а я совсем не похож на мудрого мастера. Арахна не ошиблась. Я не мог быть Лоне одновременно наставником, другом и пылким возлюбленным. Мне следовало выбрать что-то одно. Но я дал маху, пытаясь объять необъятное, а мои усилия оградить Лону от неприятностей пока ни к чему хорошему не привели. Лона отдалилась от меня, отгородившись Мартином и обезьяней лапой. — И что мне теперь делать? — спросил я. — Давай я поговорю с Лоной, — предложил зонт. Вдруг я найду компромат на ее бойфренда. Этот Мартин кажется мне очень скользким. Я невольно усмехнулся. Положа руку на сердце, я не мог себе вообразить, что зонд будет играть роль дипломата. Впрочем, зонт и прежде меня удивлял. «Хуже уже явно не будет», — резюмировал я. «Но если ты это надумал, может, сперва стоит хорошенько изучить саму обезьянью лапу. Выясни про артефакт всю подноготную» как он работает, что ему нужно от владельца, короче говоря, любую информацию, а там посмотрим. Зонд расплылся в улыбке. С удовольствием. А ты будь осторожен. И ты тоже. Вернувшись домой, я принялся размышлять о том, как разыскать пепла и Делео. Идей было мало. Многие ошибочно полагают, что дар пророчества облегчает жизнь. В действительности все обстоит несколько иначе. Ты видишь только последствия определенных поступков. Если я, к примеру, вознамерился узнать, кто маячит на лестничной площадке, это проще простого. Мне достаточно лишь просканировать будущее, в котором я открываю дверь. С тем же успехом я способен подобрать сложный пароль. Я перебираю варианты будущего с разными паролями и нахожу правильную комбинацию цифр. Конечно, мне потребуется некоторое время, но перебрать даже миллион цифровых последовательностей легче, чем вы думаете, поскольку во всех вариантах, кроме одного, будущее одинаковое. В 99% замок не откроется, зато последняя попытка принесет успех. Но когда ты начинаешь иметь дело не с предметами, а с людьми, процесс моментально усложняется. Перед тобой открываются сотни и сотни вариантов, которые постоянно меняются. Попробую объяснить. Итак, если я проверяю будущее, в котором обыскивают два разных дома, то я вижу совершенно разные комнаты, обставленные разномастной мебелью. В итоге я буду вынужден осматривать каждый предмет по отдельности, не упуская из виду малейшие детали, но, конечно же, справлюсь. Решить кроссворд — это все равно, что отыскать маленький белый камешек среди миллиона черных. Найти человека — это все равно, что обнаружить такой же белый камешек среди миллиона разноцветных. Вторая задачка гораздо труднее первой. Однако вышесказанное вовсе не означает, что мой дар не позволяет мне выйти на след пропавшей персоны. Магия пророчества сработает и тут. Если мне точно известно, кого именно я ищу, и я приблизительно представляю себе, где он находится, я могу обнаружить человека за считанные секунды. Но мне нужно знать, с чего начать. В противном случае магия превратится лишь в чуть более быстрые поиски наугад. Сейчас у меня имелись три отправные точки. Нападение конструкции в моем магазине, поджог квартиры «Мередит», и схватка с Белфасом на заброшенном заводе. К сожалению, информации было маловато. Черная парочка скрылась в своем логове, и вряд ли их берлога находилась где-то поблизости. То, что они использовали конструкцию, обладающую небольшим радиусом воздействия, действительно позволяло предположить, что Рэйчел и Пепел затаились в Лондоне, но сузить круг у меня не получалось поэтому я гадал, откуда начать поиски. Хотя... я наморщил лоб. Возможно, у меня кое-что есть. Пять месяцев назад я побывал в укрытии Рэйчел и Пепла. Мое пребывание оказалось недолгим и не слишком приятным, зато я сумел определить, куда меня занесло. Это был заброшенный склад в Баттерсе. Разумеется, сейчас там пусто. Не могло быть и речи о том, чтобы Пепел или Рэйчел вернулись в ту сумрачную конуру, и у них вроде бы не было никаких причин снова выбрать себе похожее складское помещение. Но я прекрасно знал Рэйчел. Она склонна повторять свои действия. Ширин всегда отличалась изобретательностью. Именно Ширин приходили в голову оригинальные идеи, Рэйчел нравилось считать себя непредсказуемой бунтаркой, но на самом деле она всегда была консервативной, хоть и не желала этого признавать. Поэтому я стал исходить из предположения, что Рэйчел уступит свои привычки. Я взял карту Лондона и составил список промышленных районов и складов, расположенных неподалеку от центра города. Затем я вычеркнул самые оживленные объекты, несовместимые с требованиями секретности, а потом, повинуясь своей интуиции, я ограничился местами, находящимися у воды. Мередит ворвалась в мою квартиру через час. «Привет», — сказал я, впуская ее внутрь. Я направился в комнату и опять углубился в работу. Наклонившись над столом, Мередит провела пальцем по карте, после чего медленно выпрямилась. Я посмотрел на нее. Порванное платье она сменила на темные джемперы и джинсы. От нее исходил аромат, который мне не удалось определить. Чем занимаешься, Алекс? В настоящий момент Мэридит вызывала у меня странные чувства. Когда она была рядом со мной, я не мог не думать о том, какая она красивая и соблазнительная. Но если я мысленно отвлекался на что-то другое, Мэридит переставал оказаться такой уж важной. А теперь я вообще старался не смотреть ей в глаза, полностью сосредоточившись на карте Лондона. Не то, чтобы мне не хотелось видеть ее рядом. Наоборот, мне было приятно, что Мэридит здесь, потому что потому что я не смог ничего придумать. Но, повторяю, когда я отвлекался от Мэридит и ее чары и начинал размышлять о том, какой она человек, Я словно натыкался на кирпичную стену,